Полевые офицеры. Тогда, на войне, находясь на переднем крае, мы не думали остаться в живых, потому не интересовались наградами. Не до них было. Главное, боевую задачу бы выполнить, а больше немцев истребить, но да своих солдатиков сберечь. О себе не думали. Вроде бы привыкли считать себя неубиваемыми. Кто же вместо тебя, уже опытного, воевать-то будет? И все же нам тогда хотелось, чтобы награждали оперативно, прямо на передовой, в присутствии участников и свидетелей боя и подвига пока люди еще живые могут порадоваться, что их подвиг замечен и оценен. А затяжки и проволочки в награждения были выгодны только верхам. По прошествии времени события люди забывались, и в наградные списки вносились непричастные к боям люди. Строгая засекреченность и тщательное сокрытие полных списков награжденных прикрывали необъективность в награждениях. Конечно, истинные, настоящие герои рождались в боях на передовой. Их знала и славила вся передовая – Это, по-мужски скупая, но высокая оценка подвига людьми-очевидцами, знающими ток боях, была самой большой наградой для воина. готовый каждую минуту умереть, он не рассчитывал получить орден по итогам года, когда политотдел подобьет наградные бабки. Иные даже суеверно радовались, что награда обходила их, значит, не убьет в ближайшее время. Но в любом случае, солдатская молва об истинных героях никогда не доходила до политотдела потому что политработники всегда держались подальше от передовой и не всегда знали, что там происходит. Хотя о том, кто что сказал, сразу становилось известно политотделе, особом отделе. Поэтому имен настоящих смельчаков и не оказывалось в списках награжденных. В жизни передовой и тылов постоянно наблюдался некий контраст. Передовая жила своей отчаянной, бурной, полной опасностей, смертей, ранений и страхов, быстротечной жизнью без будущего». А тылы, политотдел, штабы жили мирной, размеренной, обстоятельной, стабильной, тихой и спокойной жизнью, с перспективой на далекое, даже послевоенное будущее. На передовой было не до наград. А тыловики, едва заканчивалась успешная боевая операция, начинали усиленно тереться около начальства в ожидании очередных наград, званий и повышений по службе. В двух стрелковых полках дивизии, Служили два талантливейших, героических и удачливых командира батальонов Побаев и Морозов. Их не ранило и не убивало в течение полутора лет, хотя они постоянно были под огнем. На этих двух командирах выезжала вся дивизия. В их батальоны сводили остатки солдат из полков, а то и всей дивизии, в каких только передел как не повывали их батальоны. И всегда они выходили из них победителями. Я горжусь, что каждый из этих комбатов стремился заполучить поддержку именно мою артбатарею. Потому что, в отличие от других командиров батарей, я всегда находился рядом с комбатом цепи атакующих. К тому же я был, как и они, неубиваемым. И я никогда не подводил пехотинцев. У самой нашей траншеи останавливал любую атаку противника, а затем катил огневой вал впереди нашей наступающей пехоты, уничтожая отступающих врагов. Вся дивизия знала Морозова и Абаева. Но начальство никогда не выделяло этих комбатов среди других офицеров ни наградами, ни званиями, ни повышением в должностях. Как они пришли в дивизию, обаев капитаном, а Морозов старшим лейтенантом, так и остались в этих званиях до конца войны. Да и орденов у них не было, как у остальных офицер-покопников. 2-3. Морозову никак не могли не дать звания героя, потому что именно его батальон партировал Днестр. Но все равно он не получил, как многие остальные герои, ни повышения, ни менее опасной должности, а продолжал в скромном звании старшего лейтенанта до конца войны командовать батальоном. Наверное, его, как и Абаева, руководство не любило, начальству не нравилась самостоятельность и ярко выраженное обостренное чувство собственного достоинства, присуще этим офицерам. Особенно это выделялось на фоне угодничества и подколинства некоторых других командиров. Только Господь воздал им должное. Оба они выжили на войне. В 1942 году сложилось так, что основной, немногочисленный состав довоенных кадровых офицеров, кто избежал репрессий 1937 года, вырвался из окружения в 41. году, В большинстве своем служил в штабах или командовал полками и дивизиями. Они имели военное образование и драгоценный боевой опыт. Многие вернулись в строй после ранений. На передовой же роты и батальоны поднимали в атаку большую часть офицеров из запаса или бывшие студенты и десятиклассники, только что, око... только что окончившие краткосрочные курсы. Формально военного образования они не имели». Кадровые офицеры считались в армии настоящими офицерами, своими, истинно военными людьми, профессионалами, которые могут, нести, которые могут нести службу в штабах, тылах. У них была перспектива продолжать службу и после войны. Кадровые офицеры росли в званиях, их награждали, переводили на более высокие и безопасные должности. А пришедшие из народного хозяйства инженеры, учителя, агрономы, как и скороспелые мальчишки, выпускники краткосрочных курсов, Считались офицерами второго сорта, людьми в офицерском корпусе временными. Зачем им повышать поиски звания и должности, давать награды? Они приходили, воевали на передовой, погибали, выходили из строя по ранению, снова возвращались ненадолго на передовую. Продолжительность жизни их измерялась двумя-тремя боями. На них-то и выезжали в кровавых боях в 42-45 годах. Наиболее живучих, уже опытных боевых офицеров, таких как Морозов, Абаев, Михин, зверски до нервного истощения использовали, да можно сказать эксплуатировали на передовой. Они случайно узнавали, что существуют дома отдыха для офицеров-фронтовиков. Однако в этих домах отдыхали от тяжких и опасных трудов офицеры штабов, тылов и политработники. Сами же окопные офицеры, патриотически настроенные, заранее положившие свои жизни на алтарь победы, которые в любую минуту умереть И не мечтавшие даже дожить до конца войны Чувствовали свою второсортность И ни о какой перспективе не мечтали Поэтому они не обзаводились Крустящими портупеями, промыми сапогами Кубанками и фуражками У них в окопах не было условий Тренироваться в щелканье каблуками И в подкалимских вывертах каленого тела Они в юном на животе Ползали под дождем В грязи и пыли Спасаясь от пулеметного огня противника Помятым, грязным и копченым обмундированием кирзовых сапогах, почитаемые только на передовой, да своими подчиненными. Они общались с начальством только по полевому телефону, да и слышали в основном одно и то же «Вперед, такой секой! Не возьмешь траншею, расстреляю!» Воспринимали свою старосортность полевые офицеры спокойно, без обиды и возмущения, как естественную предначертанность судьбы. А иные даже и не догадывались о ней. Их не трогало и не интересовало, что знают и думают о них в штабах и политотделах. Гордились, радовались и довольствовались тем, что они честно служат Родине, до последнего дыхания преданной ей. Оценку их деятельности, самую объективную и самую значительную для них, дают им люди передовой. После войны, отдыхая в Сочи, я заходил навестить проживавшего там бывшего командира нашей дивизии, генерала Миляева. На войне это был молодой, храбрый и боевой генерал. Мы любили его. Сколько же воспоминаний было у нас с ним. О сражениях, о людях, о необычных случаях. И, вспоминая, генерал сожалел. «И почему мы тебе героя не дали?» «Не знаю, товарищ генерал», — отвечал я. «Мы же тогда об этом не думали, не знали и не интересовались. Воевали себе да воевали. Вы ведь, товарищ генерал», — привал я задумчивое молчание Миляева, «не всегда достойных награждали. Ну за что вы дали героя командиру штабной роты или командиру саперного батальона, некоторым порторгам консоргам, людям тыловым? Ничего героического они не сделали». А на встрече в Молдавии даже публично оскорбил вас, будто каким-то золотом вы не поделились с ним. Я тогда еще в вашу защиту выступил. Да, махнул рукой генерал. Я, что ли, занимался наградами. Политотдел все решал. Меня ведь тоже обошли с героем, печально закончил он. Задумался и, помолчав, добавил. Большинству командиров дивизии по совокупности боев дали героя. Наша дивизия одной из лучших была, а я героем не стал. «Хотя знаю почему. Член военного совета армии попросил у меня трофейную машину, а я пожалел, себе оставил эту легковушку. И вот результат. К сожалению, ни памяти, ни совести, ни малейшей справедливости к присуждении наград не было. Так и хочется призвать на помощь Господа Бога. Но он был бессилен покарать раздавателей наград. Хотя для меня он сделал практически невозможное. Уберег до самого конца войны от многократно неминуемой смерти, за что я молюсь ему всю жизнь».